Ну, что ты надулся? Я шутя. Он не надулся, просто-напросто обнаружил, что мимоходом допустил очередной прокол. Вновь побыл с собой, а не Пашкой, и в самом деле никогда не любившим особенно пикники на природе. Но не скажешь же ей правду. Вот видишь, Катюш, — произнес он, насколько мог мягче, Достаточно хорошенько треснуться башкой, чтобы пробудились совершенно, вроде бы, несвойственные желания. — Уж это точно. Даже Реджик заметил, что ты изменился. — В лучшую сторону, надеюсь, — спросил он напряженно. Катя тихонько засмеялась, прижимаясь к нему, щекочая щеку пышными волосами. — Пашка, как мне хочется верить, что в лучшую. — Никому не отдам. подумал он, цепеняя от нежности, осторожно водя кончиками пальцев по нежной коже даже пашки. Имею я право на простое человеческое счастье после всего пережитого. Когда ревела толпа и взлетали в воздух отрубленные человечьи головы, а в автоматах не было ни единого патрона, потому что так порешили чьи-то изувеченные перестройкой мозги, когда лежал на окраине Городка с вывихнутой ногой, а машина, сверкая в арми, разворачивалась, чтобы раздавить окончательно, когда, а неужели после всего, что довелось пережить, не смелуются высшие силы, как их там не именуй, не выделят кусочек счастья из-за Рагимова, и из за всех остальных. Пригревшаяся в его объятиях Катя неожиданно вздохнул, что сопинул сон. «Просто подумала, как мало нужно, чтобы вновь почувствовать себя счастливой», — призналась она. «Господи, примитивно-то как!» Не удержал машину на дороге, треснулся головой. И все в один волшебный миг изменилось. «Паша, нехорошо так говорить, но лучше бы это у тебя подольше не проходило». — Не пройдет, — заверил он, легонько отстраняя пальцами жесткую дурацкую мешковину, мешавшую ощущать ее тело так, как этого хотелось. — Паш. — Да. А фотостудия? — Ликвидируем заодно. — но угад ляпнул он. Но, похоже, угодил в точку. Катя лишь потерлась щекой о его плечо, удовлетворенно вздохнула, еще и фотостудия, надо же, положительно так и тянет потолковать с Пашкой по-мужски. Паш, да? Ты извини, что я так уж расхрабрилась и обнаглела. Брось. Сегодня такой вечер. Исполнение твоих желаний. Нет, я серьезно Может, поговоришь тогда с Митькой? С Елагином? Ну, а с кем же? А что он? По-моему, он что-то такое... Возомнил. После палача. Норовит все прикоснуться, как бы нечаянно, руку положить. Причем, что самое тягостное, почему-то непременно на публике. Как бы не начали болтать глупости. Это в самом деле, Паша, почему-то это на него находит именно в присутствии посторонних глаз. Я его никогда не считал сдвинутым, но это вовсе не мои фантазии, он становится навязчивым. Нас гелегонько поплыли у мальчишечки, поразмыслив, сказал Петр. Сколько раз он у нас и изображал? Четыре. И в последний раз очень уж вжился в образ. — Сукины вы дети! — подумал Петр. — И Митя, и Пашка. Это что же получается? Отталкиваясь от того, чему был свидетелем, от колючей проволоки... Не так уж трудно догадаться, что представляет собой палач. с той же оперы, мягко говоря. Пашка, но ну это уже за гранью. Это извращением попахивает Паша. Поговорю, — заверил он, — сумею объяснить, что игры кончились. Э, нет, он решительно отстранил ее ладонь, только что совершившую весьма даже игривые поползновения. Паша... Лукаво прошептала она, «А ведь крепнется дружество трудящихся». «Я успела почувствовать». Угу. «Нет», — сказал он, сделав над собой героические усилие. «Что-то там и впрямь крепнет, но у меня есть стоки подозрения, что вы, Екатерина, хотите меня вульгарно отблагодарить за изменения в грядущей жизни, а голая благодарность мне не нужна». Уж извини изысканную натуру. — И голая супруга тебе не нужна? — поинтересовалась она уже совершенно спокойным, завлекающим голосом. — Сказал что не нужно мне благодарности, Ф — фыркнул он. — При других обстоятельствах, когда все будет естественно и не отягощено комплексом благодарности, милости просим. Ловлю на слове, Пал Иванович. Дразнящим шепотом сообщила она на ухо. Когда Петр направлялся в супружескую спальню в двенадцатом часу ночи, он уже чувствовал себя не то что спокойно, а где-то даже уютно. Некий рубеж был пройден, взято некое препятствие. Он больше не боялся жить с Катей под одной крышей и спать в одной постели. Он был уверен в себе, бодр и весел. Бультерьер Реджи врахнулся в своем закутке, сонно заворчал. Остановившись совсем рядом, Петр негромко и весело произнес «Помолчи, мышь белая, не запугаешь». Пес, как неудивительно, заткнулся.